Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Внимание, внимание. Даем счет для настройки. Все обернулись назад, откуда слышался громоподобный голос репродуктора. Ага. Они радиоофицировали трассу. Узнаю старину Мэджа. Он предусмотрел все. Все-таки интересно было бы узнать... Как все технически устроено у этого... Кандер, бля, заметил Сэм Дикс. Раз, два, три. Кончайте настройку. Через 12 минут начинаем передачу по трассе. Начинаем передачу по трассе. Кончайте настройку. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пойдемте к машине... Надо будет закусить, ну и все прочее. И дядя Бен хитро посмотрел на сыновей. джеймс осклабился и почти бегом направился к машине. Прямо на песке расстелили скатерть, которую предусмотрительно захватила Мэри. Расставили холодную закуску. Появилась и бутылка, на которую с особым удовольствием поглядывали дядя Бен и джеймс «Хеллоу!» «Хэллоу!» Оглушительный призыв прокатился по всему побережью. Расставленные через определенные промежутки машины с радиостанциями и репродукторами работали все одновременно, но звуки их не смешивались и доходили до слушателей четкими. «Хэллоу! Хэллоу! Леди и джентльмены!» «Передает специальная радиостанция Лонгбич!» «Передает специальная радиостанция Лонгбич!» Она транслируется всеми станциями радио-корпорейшн, а также правительственными радиостанциями с передачей через искусственные спутники связи для Европы, Австралии, Азии, Африки. «Хеллоу, хеллоу, леди и джентльмены, слушайте наши сообщения!» Мэри открыла зонтик, стараясь укрыть от солнца свое миловидное личико. Бен лег на бок чтобы не обеспокоить свой огромный живот. Молодые люди уселись, подложив под себя газеты, чтобы не испачкать светлых костюмов. Через 27 минут на знаменитом пляже Лонгбич, прославленном месте мировых рекордов, на котором машинам съехавшихся американцев обеспечен сервис, гарантируемый старейшей фирмой Стандарт Оил, на знаменитом пляже, где публика обслуживается такими фирмами, как дядя бэн засопел что касается нас то мы обслуживаем со фирмой л л и компания которая дала нам возможность недорно здесь позавтракать. нет я все же голосую за своего босса сегодня на знаменитом пляже лонгвич состоится испытание сверхскоростного электрического поезда предназначенного для движения в подводном туннеле, соединяющем Аляску с Европой. Леди и джентльмены, сейчас у микрофона выступит знаменитый американский инженер, который построил самый необычный в мире поезд по собственному проекту, разработанному совместно с русским инженером Степпином Ге Корнеев. Слушайте голос самого мистера Кандербля. «Хелло, хелло, у микрофона мистер Герберт Кандербль». «Проображаю, что делается сейчас с Амелией», — заметила Мэри, пренебрежительно закуривая сигарету. «Леди и джентльмены», — послышался резкий отрывистый голос. «Те из вас, кто находится сейчас на берегу океана, близ проложенной по песку трассы опытного полутуннеля, через несколько минут своими глазами увидят самый быстрый, самый экономичный в мире поезд, который Америка построила при помощи наших русских друзей. Один из русских инженеров, а именно Степпин Корнеев, принимал в проектировании нового американского поезда непосредственное участие. Сверхскоростной электрический поезд для полярного туннеля, гордость американской техники, сумевший в такой короткий срок проложить трассу полутуннеля и построить подвижной состав. Русские, как многие могли прочесть в газетах, построили весьма интересный поезд, движущийся по принципу ракеты. Наш же американский поезд, выступая на основе свободной конкуренции, должен доказать сегодня свою большую экономичность, надежность в работе, а главное — быстроходность. «Вот это самое интересное, Джонни, не правда ли?» — воскликнула Глория, поднимаясь с песка. «Отвечая на многочисленные письма, я по поручению Ассоциации плавающего туннеля, членом которой состоит и уважаемый судья Мор, ознакомлю слушателей с технической сущностью вновь построенного поезда». «Браво, браво!» — воскликнул Джонни, лениво развалившись на песке. «Ах, как интересно!» — отозвалась Глория. Дядя Бен, находившийся от них в нескольких десятках миль, сел на песок. Многие американцы вышли из автомашин, чтобы лучше слышать. По всей Америке, в тысячах коттеджей в эту секунду отцы звали к приемникам сыновей, мужья жен, матери, крича из окон, созывали детей, а один проповедник отменил в церкви проповедь, решив дать прихожанам послушать передачу. Первый предложенный для плавающего туннеля электрический поезд должен был увлекаться бегущим магнитным полем. Как известно, катушки трехфазного магнитного поля, поставленные рядом, дают максимальное магнитное поле в разные моменты времени. Таким образом, если бы мы расположили огромное количество таких катушек по всей длине туннеля и проследили за максимальным значением магнитного поля, то оно все время перемещалось бы вдоль туннеля. Вот этот эффект бегущего магнитного поля и предполагали первоначально использовать русские инженеры. Принцип движения этот не и применяется в обыкновенном асинхронном моторе переменного тока. Русские просто решили развернуть статор этого мотора на плоскость. Впоследствии они отказались от мысли построить такой асинхронный мотор длиной во весь туннель, и осуществили новый проект Института ракетной техники. Поезд, движущийся по принципу ракеты, показал блестящие результаты. Однако наличие отработанных газов, а также безусловно меньшая экономичность таких поездов по сравнению с электрифицированными, заставляет подумать о целесообразности их применения. Электрический подводный поезд, который увидят зрители, собравшиеся на пляже Лонгбич, построен на очень простом, совершенно отличном от всех и весьма изящном принципе. В нем изменена схема русских, которые хотели статор асинхронного мотора сделать длиной в 5000 миль.